Предисловие. Для кого эта аудиокнига? Если вы начали слушать эту аудиокнигу, то, возможно, определяете свои актуальные переживания как кризис. А может быть, наоборот, вы не знаете, кризис ли, то, что происходит с вами сейчас. Кризис обычно определяют как резкий поворот или слом. Кризис — такое состояние, в котором человек чувствует, что не может двигаться дальше так, как раньше. Нужны другие средства достижения прежних целей, а может быть и другие цели. Находиться в состоянии кризиса неуютно. Из кризиса хочется выйти. Решить существующую проблему, научиться новому, измениться, трансформироваться. Кризис может надолго сбить с ног, а может стать поводом открыть новые источники энергии, увидеть возможности, двинуться в новом направлении, возможно, более перспективным, чем раньше. Я написал эту книгу для всех, кто переживает кризис в работе, бизнесе, в других сферах жизни. Она построена как практичная пошаговая инструкция с конкретными рекомендациями и упражнениями. И рекомендации и упражнения взяты из моей методики коучинг action которую я предлагаю своим клиентам на консультациях. Каждый шаг я подробно объясняю, создавая целостную систему. Используя ее, вы научитесь управлять и самим кризисом, и внутренней трансформацией, связанной с выходом из него. Но прежде всего, давайте договоримся об аксиомах, которыми я буду пользоваться в дальнейшем. Аксиомы о кризисе. Аксиомы первое. Кризисы неизбежны. Человек — существо, обладающее свободной волей. Есть разные мнения по поводу того, насколько далеко она простирается. В любом случае, каждый из нас в течение жизни проходит свой путь, в ходе продвижения решая ряд индивидуальных задач. Кто ставит нам эти задачи? Отчасти мы сами, отчасти обстоятельства, в которых мы находимся. Некоторые из этих задач решаются как бы сами собой, потому что к моменту, когда они перед нами встают, мы уже обладаем необходимым для их решения опытом. Но когда мы встречаемся с крупной жизненной задачей, которую не можем решить, наступает кризис аксиома 2 кризисы происходят не по расписанию принято считать что человек в течение жизни проходит через несколько возрастных кризисов трех лет затем се лет подростковый кризис среднего возраста и так далее кризисы взросления действительно приурочены к определенным этапам развития человека но в дальнейшем они перестают быть привязанными к возрасту Каждый из нас переживает свою индивидуальную последовательность мелких, средних и крупных кризисов. Какими они будут, в каких сферах жизни возникнут, какие конфликты вспыхнут и какие задачи будут поставлены в ходе этих кризисов — тоже дело сугубо индивидуальное. Ваш кризис не похож на другие. Аксиома 3 Кризис выявляет скрытые противоречия. Любой кризис — это итог вашего предыдущего развития, поведения. Он возникает не на пустом месте. Причина кризиса — в накоплении противоречий. Это могут быть самые разные противоречия. Какие именно, мы подробнее поговорим в главе первой. Сейчас важно, что до кризиса противоречия вам не видны. Кризис их выявляет, показывает, делает значимыми. И тем самым заставляет вас их разрешить. Аксиома четвертая. Кризис происходит всегда и вовне, и внутри вас. Это значит, что кризис проявляет себя во внешних событиях — смена работы, переезд, увольнение, болезнь, развод и так далее. Во внутренних ощущениях, состояниях человека. «Так жить нельзя», «я застрял», «мне плохо», «я виноват» и так далее. Даже если кажется, что ваш кризис относится всецело к внешней стороне жизни, Он затрагивает ваши чувства и мысли. И наоборот, если вам кажется, что вы ни с того ни с сего задумались о смысле жизни, это отражается на ваших поступках. Кризис и внешний, и внутренний одновременны. Об этом мы поговорим более подробно. Аксиома 5 Выход из кризиса — это разрешение существующего противоречия путем изменений. Если мы никак не взаимодействуем с проблемой, которая стоит перед нами, стараемся ее не замечать, уговариваем себя потерпеть, отрицаем ее, бежим от нее в различные виды зависимости и так далее, кризис может привести нас к еще большим трудностям. И даже если все на время разрешится само собой, в какой-то момент, похоже, кризис повторится. Ведь противоречие не снято, а значит, по логике развития нашей жизни, похожая задача встанет перед нами снова, и чаще всего решать ее будет еще труднее. Мы выходим из кризиса, если нам удаётся развить новые навыки, трансформироваться и так или иначе поработать над нашей актуальной проблемой. Не всегда нам удаётся победить её во внешнем плане. Бывают сложные ситуации, в которых не всё зависит от нас. Иногда выходом из кризиса можно считать и частичную победу или изменение отношения к проблеме. О том, что считать выходом из кризиса, мы подробнее поговорим в главе 7. Асиомы Кризис и выход из кризиса это процессы, которые занимают определенное время. В этой аудиокниге я подчеркиваю, что многие жизненные процессы невозможно ускорить. Нельзя взять и вынырнуть из кризиса, если он не прожит, не прочувствован. Работ трансформации каждый совершает в своем темпе. Дела не обстоят так, что быстро значит хорошо и что надо просто постараться. Кризи- время в жизни. Один из ее сезонов. Плоды не созревают за одну ночь. Многие инструменты выхода из кризиса, которые я предлагаю в этой аудиокниге, требуют терпения, тренировки и многократного обращения к ним. Хорошая сторона в том, что при вдумчивом подходе и желании вникать и чувствовать правильное прохождение жизненного кризиса, трансформация и выход вверх вам практически обеспечены. Аксима 7 Кризис из себя в нём не нужно оценивать. Кризис нехорош не плох сам по себе. Если вас уволили из крупной корпорации, вы не становитесь менее достойным человеком. Если вы кого-то подвели, если вас предали, если вы вдруг поняли, что прожили много бессмысленных лет, это не делает вас плохим, жалким или никому не нужным. Нет стыдных кризисов. Но есть чувство стыда, которое часто возникает, когда мы переживаем этот процесс. Кризис так труден именно из-за наших сложных чувств и состояний. Научиться пребывать в них, делать их более переносимыми — важная часть работы трансформации. Теперь, когда мы договорились об аксиомах, начнем работать над вашим кризисом. Как работать с аудиокнигой? В этой аудиокниге вы встретите драконов, демонов, Сокровища, помощников, дороги, битвы и победы. Хотя мой метод авторского коучинга совсем не похож на сказку, я использую эти слова в качестве метафор, связанных в нашем сознании с путём сказочного героя или героини. Наш герой, героиня, не обладает сверхъестественными способностями или огромной силой. Его, её преимущество в том, что он, она умеет думать и чувствовать, видеть маленькие детали, которые не все замечают, учиться вести себя по-разному в разных ситуациях. Вы можете слушать аудиокнигу и работать с ней так, как вам больше нравится. Слушать подряд, выполняя упражнения, которые я предлагаю в каждой главе. Продвигаться медленнее. Откладывать аудиокнигу на время, которое необходимо вам, чтобы полностью развить тот или иной навык. Сначала прослушать аудиокнигу до конца, потом возвращаться к упражнениям по мере необходимости. Действуйте по обстоятельствам и желанию. Надеюсь, что моя аудиокнига будет вам полезна. И главное, как бы ни был труден ваш кризис, не отчаивайтесь.